За те дни, что ведун провел в Парубье, природа успела разительно перемениться. На земле больше не было снежного настила с редкими проталинами. Наборот, это снег теперь прятался мелкими, обмякшими кочками за стволы, в ямки между корнями. Тут и там расправлялась трава, на ветках набухали почки. Стряхнулись с себя иные сосульки, могучие сосны. Да и запах стал совсем другим. В воздухе перемешивались ароматы смолы и прялости с добрым липовым горечью. Желтый свет полной луны позволял уверенно входить в препятствия, перепрыгивать орытвенные, подныривать под поваленные стволы. Но время от времени Середин поглядывал на белую ленту реки. что просвечивало между деревьями, но выходить на открытое место не рисковал. Ночь, день, завтрашний отшагаю, прикинул он, это сплюсь, а там можно и не таиться. Не станут же они из-за одного беглого раба дозоры во все стороны на день пути расцелать. Да и управляюсь я с маленьким дозором, а для больших разъездов... В стойбище людей не наберется. Разумеется, это означало еще не менее полутора суток без еды. Но после сегодняшнего ужина, ведь он был уверен, что вытерпит. Вскоре после полудня берег пошел вниз, и спустя некоторое время Середин выбрался на края обширного болота. Солнце уже успело здесь хорошенько потрудиться. И вместо ровного ледового поля спутник увидел перед собой черный торфяной ковер с десятками блестящих ледяных проплешин, окаемленных водой. Весна стремительно превращала вязи из удобных дорог в смертельные ловушки. С другой стороны, на теплой влажной земле тут и там желтели первые цветки вездесущих одуванчиков. Травки не самый вкусный, но вполне съедобный. Вырубив мечом прочную злегу, Олег двинулся к зеленеющему впереди в полумиллиметре островку из сосен и высоких берез. Расщупывание топи перед каждым шагом отняло немало времени, но когда через полчаса беглец с облегчением растянулся среди еловых кустов. Он, наконец-то, ощутил себя в безопасности. Сюда погоня точно не сунется, — сладко потянулся ведун, — так что можно и передохнуть. Полчаса у него ушло на обустройство лежака из лапника и еще столько же на сбор сухого валежника. Вытряхнув из поясного мешочка горсть наконечников дострел, Олег нашинковал в него салат из-за дуванчиков, заморил червячка. Потом там же вскипятил воды и вытянулся на подстилке, закинув руки за голову. Ну что, жизнь вроде налаживается. А добрая женщина по твоей вине томится в неволе? Едва не подпрыгнув от внезапности, Олег сел, подтянул поближе меч. Эта Раксалана добрая женщина. Он сплюнул прилипший к зубу кусочек одуванчика. Это зараза, которая приказала меня убить, которая переломала мои и чужие капканы, которая нажиралась паганок и ухаживала меня так, что я погони не заметил. В Гарребу я видел таких доброжелательниц. Ты должен ее спасти. Она уже спасена, Берегиня. Середин зевнул и снова вытянулся на подстилке. Ее ценят и уважают, ее считают пророчицей, глазом богов, внедряют его мазы, ее учение об этом,、э, ну, когда женщина получает право таскать шкафы, а мужики рожать детей. А вспомнил о гендерном равенстве. Шаманка кормит ее одним только ведьминым грибом и заставляет прыгать в огонь. Насколько я помню, она занималась тем же самым безо всякого принуждения. Но от этого гриба она умрет еще до новой весны. Его нельзя есть так много. Его вообще нельзя есть. Слушай, наяда, передернул плечами Середин. Тебе нельзя пкое в такую погоду голышом шастать. На тебя смотреть холодно. Мне казалось, смертным нравится видеть меня именно такой. Пожала плечами Хранительница Леса, обошла вокруг костра. Именизапн оказалась почти на голову выше, темно-каштановые волосы собрались на затылке, тело скрылось под плотным парчовым платьем, возраст на вид увеличился лет до тридцати. Так лучше, смертный? Ну да, солиднее, признал Олег. Теперь ты спасешь Фарксолану из неволи. Далась она тебе, береги не. — Ну, чего ты о ней так печешься? У нее доброе сердце, смертный. Впервые за многие-многие века я увидела человека, который не хватал все, для чего мог дотянуться, а оберегал это. Но она предпочла страдать от недоедания сама, но не тронула ни единой живой души. Спасла тех, что попались в силки и капканы. мучилась голодом, но отказалась причинять боль другим. — Мучился я, — поправил ведун, — а она как раз лопала от пуза. Сказать, что именно? — Это все ведьмин гриб. Он одурманивает разум и насылает дурное веселье. — Ну да, конечно, — кивнул Середин. — Во всем виноват наркотик. — Да. А те, что пьют или колются, это белые и пушистые ангелы, несчастные жертвы. Даже когда кого-то режут или колечат. Она же не убила тебя, смертный, а у нее просто не получилось. Он зевнул и закрыл глаза. Она сделала свой выбор. Все. Теперь каждый за себя. По утру Ведун растворил себе еще немного воды остатками залил угли и двинулся дальше через болото к новому островку, потом еще к одному и через три часа вышел на сухой каменистый берег. Ориентируясь по солнцу, он направился на север, перевалил холмы увенчанные острыми скальными уступами, начал спускаться через удивительно чистый сосновый лес. Ни валежника, ни сухостоя, ни ломанных деревьев. Неожиданно краем глаза он ощутил движение, повернул голову. На камушке сидел бородатый, пузатый малыш полуметрового роста, блахматый в кожаном костюмчике и гулялся в сапоге с широкими отворотами. Бедун замер. поняв, что видит лешего. А эти шутники так просто никому на глаза не показываются. «Чего вы это расселся?» — недовольно буркнул тот, не поворачивая головы. «Шишка под пятку попала». Малыш снова натянул сапог, притопнул, встал, повел плечом. Лохматые волосы оказались серым мхом. Ноги кривыми корневищами, а сам леший обычным еловым пнем. Олег свернул, подошел ближе, тронул мох рукой. Пень как пень, привиделось, что ли. По уму этой нежити не мешало бы оставить небольшой подарок, подношение. Но серединный не был гол, как сокол, а потому просто пожелал пню. Доброго лета и двинулся дальше вниз по склону, пока не услышал громкое ржание. Ведь он замедлил шаг, начал красться вперед уже не открыто, а прячясь за деревьями. И вскоре увидел небольшой на сотню голов табун, ощипывающий молодую травку на открытом солнцу южном склоне. Южный. Уже вслух недоуменно повторил он «Солнце напротив, освещен до самой подошвы, а шел я на север». «Так какого лишего?» Над ухом кто-то громко хихикнул. Бедун оглянулся, никого не заметил и стал спускаться дальше. Уже через минуту он разглядел дальше, вниз по ущелью, десятка три юрт. и несколько низких срубов, присыпанных землей. На северном склоне, на высоте метров пятидесяти над поселком возвышалась площадка с соответственными скальными краями. Там тоже стояла юрта, больше похожая на индейский вигвам. На дне вился слабый дымок. На самом краю середина разглядел каменную бабу. Плечи, голова. Зеленый венок на шее, другие истуканы, скорее всего, стояли дальше. Вот проклятие! А я что, ходил по кругу? — Ты должен ее освободить, — тихо сообщила ему женщина в парчевом платье и опустила веточку, чтобы святилище стало лучше видно. — Сейчас она спит. но шаманка уже варит для нею грибы. Она насушила их много, очень много. Хватит, чтобы у Витера к Салану еще до первого снега. Какая заботливая. Интересно, Наяда. А почему здесьние кочевники решили, что эта глупая наркоманка пророчица? Когда она говорила смертный. К ней слетались птицы и бабочки. Когда она останавливалась, у ног ее вырастала трава, и распускались цветы. Да еще этот ведьмин гриб, он делает человека странным. — Птицы? Бабочки? Цветы? — усмехнулся Олег. — Интересно, откуда у нее взялись такие таланты? Я видела, как смертные бьют тебя, слышала, что они желают убить тебя, замучить. Я испугалась за добрую женщину и послала к ней птиц. Смертные увидели ее, увидели птиц, удивились ее речам и решили, что она один из духов леса. За нее ты, значит, испугалась. Неприятно кольнула середина. А меня зарежут, так это ничего. Никто не вечен, человек. Каждому начертано подойти к концу. Кто-то умирает, кто-то благодаря этому продолжает жить, кто-то рождается, чтобы занять место умершего. Зачем мешать неизбежному? Таковы законы мироздания. — А что же ты Роксолану спасаешь? — Она необычная женщина, смертный. Ее душа возвышена и жертвенна. Она должна жить. Она не такая, как ты. Ее нужно беречь. — Вот и береги, — прикусил губу ведун. — А у меня дела. Он развернулся и быстрым шагом начал подниматься обратно в гору. Спустя полчаса по уже знакомой седловине ведун перевалил гребень, усыпанного валунами взгорка, стал спускаться с другой стороны и вдруг заметил высоко на сосне, на нижней ветке, бородатого малыша, беспечно помахивающего ножками в коротких ботфордах. Олег наклонился, подобрал шишку, а когда выпрямился, в кроне было уже пусто. На месте лешего сияло послепительное солнце, то есть било своими лучами прямо в лицо. Бедун остановился, спленул, развернулся, двинулся назад. И вскоре по глазам опять ударили яркие лучи. Олег покачал головой, перевалил гребень еще раз. и уселся на волуне, подставив лицо солнцу. Чтобы снять морок, припомнилась ему, нужна сброшенная змеинная кожа, перо и цветы зверобоя. Кожу и перо я еще, может, найду. Но где сейчас взять зверобой? Да и поможет ли это против лешего? Ворон вроде ничего про них такого не сказывал, Только то, что пугают иногда, да по кругу водят, если обидишь или не так чего в лесу сделаешь. Нет, вроде не ставят, то не морока, свои хитрости используют. Откупиться от них можно, да только нечем. Здесь хорошее место, смертный, во все стороны далеко видать. Услышав рядом женский голос, Середин ничуть не удивился и даже головы не повернул. Там же больше ста воинов, Берегиня, вздохнул он. Стражи, опытные охотники. Диву что они свое стойбище надежно защитить не смогут. Где посты стоят, я не знаю. Попадусь как кур вощив, заметят, тревогу поднимут. Пророчицу они, конечно, не любят, но чужаков у себя в доме наверняка любят еще меньше. Я все продумала, смертный. Птицы соберут пустырник и сон траву, и перед закатом бросят их в котлы здешних людей. Смертные поедят перед сном и уснут крепко-крепко. Ты убьешь их всех. Заберешь добрую женщину и введешь по реке. Убить всех? Тут уж Олег повернулся к наяде всем телом. Почему? Они плохие люди. Они держат у себя добрую женщину и заставляют ее есть ведьмин гриб. Роксолана себя жертвой, как я заметил, не считает. Перед закатом ее опять отравят, и ночью она станет танцевать и давать пророчества. Увидев тебя, она может закричать и поднять тревогу. Сон трава, убаюкивает всех по-разному. Многие могут проснуться. Они плохие люди и попытаются тебе помешать. Утром они погонятся за тобой и поймают. Они попытаются тебя убить, а Роксолану снова станут кормить грибами. Я понял, кивнул Середин. Если вечером я проверю сибьюрты и вырежу всех плохих людей, мужчин, женщин и детей, добро победит зло и восторжествует справедливость. Правильно? Да. согласилась не жить почему-то не заметив сарказма. А ведь считается духом покровителем купир лесной. Может резать пока не станем? предложил Олег. Может вы слешем просто погоню закружите заморочите чтобы со следа сбилась. Когда добрая женщина закричит поднимется тревога. — напомнила Берегиня. — Я постараюсь тихонечко, — улыбнулся ведун. — Ну, согласись, народу на стопе еще очень много. Пока всех перережешь, долго, муторно. — Хорошо, снизошла Берегиня. Можешь не резать. Я проведу тебя через густую чащу. Там искать не станут. — Я не могу. Спасибо, прекрасная наяда. Низко поклонился Середину. Только имея в виду, ни пустырника, ни сон травы у меня нет. Не успел запастись. Как у тебя с припасами? Трава? Дама поправила прическу, чуть поддернула подол, спустилась немного по склону. Пожалуй, она будет расти здесь. — Секундочку, — встрепенулся Олег. — А морковку ты вырастить можешь? Леди в парчевом платье улыбнулась кончиками губ, указала пальцем, и прямо у ног ведуна в земле стремительно набухли рыжие пимпочки с резными темно-зелеными хвостиками. Он дернул сразу две. В руках... оказались сочные морковины толщиной в три пальца и в поллоктя длиной. Сдуро во, но он выдернул нож, быстро очистил грязь вместе с кожуркой и со старорождённостью вкусил волшебный плод. Морковка оказалась сахарной, как переспелая груша, сочной, как молодой огурец и хрусткой, как свежая капуста. просто сказка. покачал головой Олег и запоздало подумал: эх, дыню нужно было просеять, пока столько морковки сжую, челюсть отвалится. Меж тем лесная нояда продолжала дирижировать на досвященной ласковым весенним солнцем поляны, словно на ускоренной видеосъемке, ровная полосою из земли Поднялась тонкая, сочная зелень, набухла, потемнела, выставив под лучи разрезанные листья. Удовлетворившись результатом, Берегини сложила руки и вытянула трубочкой губы. Уже через несколько секунд на ветви ближних рябин начали усаживаться мелкие лесные пичуги. Через минуту деревца склонились под тяжестью сотен птиц, а шелест крыльев слился в густой равномерный шум. В взмах разносортная стая сорвалась со места, спикировала на зеленую полянку, пронеслась над самыми растениями. Каждый колюбик отхватил от травы по крохотному кусочку, чтобы тут же унести его вниз по ущелью. И новорожденная грядка почти мгновенно превратилась во все тот же голый кусок земли, разве только покрытый ёжиком коротеньких жестких стеблей. В этот час злые смертные всегда варят пищу, дабы насытиться перед сном, сообщила нежить. Когда солнце сядет Все они будут крепко-крепко спать. Тогда и у меня есть немного времени. Алекс снял налатник и бросил его поверх очищенных под корень стебельков. Растянул пояс, растянулся под солнцем. Отдохни, гость мой, закрой глаза. Возникнув рядом. Женщина погладила его по голове, провела ладонью по телу, породив волну тепла. Тебе будет здесь хорошо. Берегини из покон веков умели создавать ощущение уюта и безопасности для каждого, кто попадал в их владение. Руки не жи ты. совсем недавно предлагавшие убить сотни невинных людей, несли покой и отдохновение. В середине он провалился в сон, мгновенно как в пропасть, поплыл по мягким ласковым волнам, напитался нежностью и безмятежностью. И когда он два часа спустя открыл глаза, то ощудил себя отдохнувшим так, словно целую неделю, Валялся на перине возле теплой деревенской печи. Пора, только и произнесла берегиня. Тогда я пошел, кивнул ведун, опоясался и бодрой трусцой побежал вниз по склону. Солнце успело уйти за горные кряжи, но его лучи еще подсвечивали небо завещи красным цветом. С востока же начинало вскарабкиваться на небосвод. пока еще бледная луна. Воздух стал заметно прохладнее, но брать с собой наладник Олег не стал. Лишняя одежда, лишняя тяжесть, только движение стеснять будет. Он миновал заросли ревины, пробежал с полкилометра между соснами, обогнул россыпь крупных валунов, перемахнул тонкий ручеек Опять помчался между редкими соснами. Вниз это вовне в гору забираться. Только ноги успевай переставлять. Впереди показался густой ивняк, за которым открывался широкий до самых северных отрогов луг. Здесь лениво выщипывали молодую травку лошади. Рядом с ними послись два десятка овец. Табунщики. Отдыхали на самом краю, возле слабо тлеющего костра. Бедон повернул к ним, как можно тише просочился между низких ив кочергу, бесшумно вытянул меч, поднялся возле пастухов. Старания были напрасны. Трое кочевников безмятежно спали, развалившись вокруг котелка. со стадками густого кулеша. А цабылаз на подкрепиться, ведь он устоял, но от другого не смог. Он подобрал холодный угольек, наскара нарисовал самому молодого из табунчиков усы и бородку, пожилому большие круги вокруг глаз, а третьему просто поставил на лоб три крестика. После чего забрал у старших посухов седла. отошел на луг и принялся ловить лошадей. Двух скакунов посимпатичнее он оседлал, еще пару просто взнусдал, дабы увести в качестве заводных. После чего поднялся в стреме и широкой рысью помчался в сторону стоянщика. Коновязь имелась только перед одной юртой, восьмиственной. Крытой, нарядной, вышитой кашмой и выделанной кожей. Здесь видун и остановился. Оставлять незнакомых лошадей без привязи он опасался. После короткого колебания он откинул полог и заглянул в походный дом. В центре юрты, выложенным камнями очаге, сжигали крупные красные угли. Слева, прямо на полу. На коврах посапали бок о бок несколько малышей и одна женщина, накрытая общей овчиной, судя по размеру, сшитой из доброго десятка шкур. Справа храпели всего трое крупных дядек, каждый на своей постели, если можно так назвать волчьи шкуры, в качестве одеяла и непонятной скрутки вместо подушек. В одном из кочевников помещается, Средину знал Джейло Манапа. Старейшина спал беспокойно, метался на толстом пушистом ковре, встанал и поминутно взамахивал руками. Видать, чувствовал, что на стойбище творится неладное, но одолеть чар и сон травы никак не мог. Обогнув спящих, ведон поднял с сундука у стены синий вышитый халат, встряхнул. Одеяние показалось ему красивым и удобным. К тому же под халатом были приготовлены мягкие штаны, жилетка, а рядом стояла пара сапог. Хмыкнув, Олег быстро оделся. Сапоги показались слишком тугими, но войлок не резина, растянется. Жилетка, наоборот, слишком свободной, но никто не мешал запахнуть ее и халат поплотнее. Совесть Олега не мучила ни секунды, ведь кочевники отобрали у него пять лошадей, пять мечей и столько же поясных наборов. Он забирал, читорюк скакунув, один меч и еще немного мелочей. Вполне честная сделка. Пожалуй, даже туземцы оставались в наваре. Чего стесняться? Ледун прошел по юрте, подобрал через сидельную сумку, сунул в нее пару мешочков с зерном, куль с сушеным мясом, связку вяленой рыбы и покинул гостеприимное жилище. Припасы он навьючил на одного из заводных коней и только собрался идти дальше. Как в стоящий через дорогу юрте дернулся полок, и на улицу, покачиваясь, выбрал обнаженный добрый молодец с Олегоровским и столь же широкими плечами. Он пристроился к кустику крапивы и только тут заметил незнакомца в одеяниях старечьиной стойбися. Привет! Вомахал ему рукой ведун и подошел ближе. Ты чего? Не ужинал что ли? Нет. Не до того мне ныне, уважаемый. Прищурился молодец. Ты кто? Да я свой. Вот, смотри. Алекс скинул вверх левую руку, а когда кочевник проводил ее взглядом, силой ударил его ногой в пах. Бедолага окнул, складываясь пополам. Середин дернул меч и со всего замаха ударил его по основанию черепа. Но、ну, естественно, плашмя. Русские воины никогда не убивают безоружных. И рука сама повернула клинок. Молодец, завалился со головой в крапиву. А видун поклябавшись. скользнул под еще покачивающийся полог. Этот походный домик имел всего пять стен и очаг, к которому прыгали языки пламени. На правой мужской половине под белой овчиной почевала круглалица девица лет двадцати навид, с поразительно белыми руками, вытянутыми над головой. При появлении незнакомца Она округлила глаза и открыла рот. Но Середин успел приложить палец к губам. — Тихо, красавица! Молчи и отвернись, и ничего не случится. Хозяйка юрты не отвернулась, но, по крайней мере, не подняла крик. Пройдя вдоль стены, на левой половине, Середин быстро подобрал то, что нужно. долгополую полотняную рубаху, пару сапожек, шаровары, халат, похожий на пилотку шапку. Прибрал бы еще что-нибудь. Да обворовав человека прямо на его глазах было как-то неудобно. Мне хорошо как-то. К тому же где-то совсем рядом вдруг расплакался ребенок, неожиданным криком ударив по нервам. Налег, попятился. Выскочил наружу, впихнул одежду в подсумки, отвязал лошадей и повел за собой наверх к святилищу. На скалистой площадке горели два костра, между которыми, напевая, кружилась Раксалана. Рядом негромко постукивало в бубен, одетая в старые коровьи шкуры шаманка. Двигвамов здесь оказалось два. Они стояли друг против друга по разные стороны святилища, разгороженные добрым десятком грубо вытесанных каменных идолов. Даже странно, что первый раз Ведун не заметил этих истуканов. Видимо, запеченные туши глаза застелили. Оставив коней перед святилищем. Алекс вытянул меч, прокрался к шаманке и аккуратно стукнул ее по затылку. Бубен умолк. "Алешка", раскинув руки, радостно побежала к середину девушки. "Уууу", грозно взывив, кинулся к нему уже изливала вигвама шаман волчьих уроч. "Юшкин кут". Алекс отпрыгнул.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 Поророчитца лежала, скрыва под тёком наполовину лица и блаженной улыбкой на губах. Сорта срывались слабые облачка пара. Значит, жива. А может так оно и лучше. Решил Олег, поднял Роксолану на руки, отнёс к лошадям, перекинул через холку, сам поскорее поднялся в седло и двинулся с горы.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 И натянул поводья перед неподвижной фигурой в черной монашеской рясе, подпоясанной тонкой пениковой веревочкой. Глубоко надвинутый капюшон полностью скрывало лицо, если оно вообще было у этого существа. На это ты недовольно спросил болотник. Думаю, что да, кивнул Середин. То да, скачи.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 Вдруг спучился пологим валиком, словно сжатый из боков, уплотнился. С стороны покатилась выдавленная из гор воды. Эх, где наша не пропадала? Решился Середин и ткнул пятками из кокуна. Пошел. На рисях он промчался через связи всего за полчаса и вскоре спешился на пологом с горки.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 Я с тобой. Как хочешь. Только оденься. Указал Ведун на женские вещи. Не май месяц на улице. Отвернись. Подняв перед собой и встряхнув рубашку, с командовала девушка. Кстати, а где Урга? Вроде шуршит что-то. Олег направился на звук, пролез через заросли орешника.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 и через две сотни метров остановился на узком мыску, тонущем в воде аккорд между рекой и болотом. Из болота в русло впадал ручеек всего в пару метров шириной. Никакого ледохода на нем, разумеется, не начиналось, но вдоль обоих торчанных берегов тянулось в поталой полоске в два локтя. «Вот трех тебе дух!» — сплюнул Середин.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 Кажется, мы крепко засели в этом уютном, безопасном месте. И хорошо бы, чтобы грядущие половодья не превратило его в урский куриный насест. Интересно, а куда Роксолана пропала? Давно должна была нагнать.